Москва. Улица Большая Молчановка. 28 июля. Среда. 11.20. На предпоследнем этаже, скорее всего, охрана. Мы потеряем темп. Да наплевать. Надолго нас красные шапки не задержат. Не забудьте, уважаемый барон, что Любомир — сильный колдун. Если мы позволим ему перехватить инициативу, у нас будут неприятности. Удар должен быть стремительным, направленным непосредственно на колдуна. А охрану необходимо изолировать, чтобы не путалось под ногами. Может, через крышу? Никогда не шел по откровенно-легкому пути. Слишком уж напоминает ловушку. Пожалуй, Сантьяго, ты ведь уже все придумал. Я могу сделать портал на последний этаж. Что же ты молчал? Это же все решает. Не все, Франц Дегир. Большой портал потребует много времени и сил. Колдун успеет нас засечь и атакует первым. Я сделаю быстрый переход, максимум на двоих. С тобой, Нав, пойду я. Не спорь, Дегир, это личное Окей, а мы, квартейцы, чуды? Вы прорываетесь по лестнице и ликвидируете охрану 25 этажа пешком? Мы вас подождем, необходимо ударить одновременно Поэтому, как будете готовы, звоните Понял А вот и последний штрих Союзники уставились на подъехавший крузер Что это? Мой друг Куртес Кажется, Мячеслав, вы тоже с ним знакомы в Сантьяго крепко пожал руку вышедшему из джипа Кортесу. Вы привезли фотографа? Привез. Надеюсь, он жив? Мы договаривались, что вы не станете его убивать. Все в порядке. Просто он спит. Замечательно. Полиция за вами следила? От самого дома. Я от них не отрывался. Правильно. Дагир доставит фотографа наверх. Вы пойдете с ним? Яна там? Там. Тогда Пойду. Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 28 июля, среда, 11.15. Долго это будет продолжаться. Голос был тонкий и противный. Он визгливым сверлом проникал в мозг, причиняя почти физическую боль. Откуда взялся этот голос? Последнее, что помнил Артем, была Лана. Прекрасная, выразительная Лана. Кажется, она... Дунула мне в лицо каким-то порошком. Или поцеловала? Нет, поцеловала она меня раньше. Губы еще хранили горький вкус ее ласк. Артем с ужасом вспомнил, что рассказал обольстительнице все. И даже отдал амулет. Хватит ерундой заниматься! Когда он придет в себя? Скоро. Вот, открыл глаза. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Голова буквально раскалывается на части. Попей. Артем с наслаждением сделал большой глоток ледяной родниковой воды и огляделся. Он сидел в резном деревянном кресле с прямой неудобной спинкой. Не был связан или скован. Рядом с ним, в точно таком же кресле, соблазнительно закинув ноги на подлокотник, расположилась девушка. Ее огромные изумрудные глаза весело поблескивали в колеблющемся свете факелов. Маленький светловолосый колдун с насмешливыми ярко-зелеными глазами участливо смотрели на Артема из огромного кресла, стоящего во главе стола, и зябко кутался в белый шерстяной балахон, хотя в помещении было довольно жарко. Вся его фигура излучала скромное торжество победителя Долго же я за тобой гонялся, паренек Меня зовут Артем угу. И хочу предупредить, что у меня есть влиятельные друзья Я Любомир Но некоторые предпочитают называть меня Вестником Тебе лучше? Еще не знаю Какие нежности Зачем он тебе, вестник? Он похитил кое-что ценное У тебя? Конечно же нет У моих слуг Ха, у красных шапок Зачем ты вообще с ними связался? Ты же вестник За Не твое дело, фея Зеленый дом послушает тебя А я не нуждаюсь в услугах Зеленого дома Он меня предал Но люди даже не знали Этот вопрос не обсуждается, фея Сиди тихо и моли спящего, чтобы я обошелся с тобой по-доброму Не так, как этого заслуживают зеленые ведьмы Девушка явно не ожидала подобной агрессии Она убрала ноги с подлокотника и нервно затеребила подол на бедренной повязке Я думала, что ты обрадуешься Ты нужен нам, вестник, мы ждали тебя а Сказать тебе, что я вижу? Ты просто испугалась, маленькая тварь Ты была среди тех, кто изгонял меня, спасая свою власть Жаждал моей смерти А сейчас предчувствую свою собственную гибель. Падаешь на колени. Где ты была, когда я умирал в одиночестве? Веселилась на королевских балах? Отдавалась пьяным воеводам и толстым баронам? С кем ты путалась, Всеслава? «Когда я дрожал от холода?» «Я... Малчи, я Лана!» дрянь!» Громкая пощечина заставила фею замолчать. «Ты не спрячешься от меня, Всеслава, не обманешь меня!» Сердце вестника тяжело забилось, и Лана, и Артем услышали его. Пронзительным холодом повеял от этого дикого биения. «Ты просчитал...» Из-за маленькой железной дверцы, спрятавшейся среди многочисленных полок и шкафов, выбралось странное, невозмутимое существо в широкой белой рубахе. Псор, присмотри за ней. Существо кивнуло и, подойдя к девушке сзади, набросило ей на шею тонкую удавку. Колдун заметно успокоился. Я подумаю, как поступить с тобой, Лан Мерзавец! Ответом феи Лане стали пощечины Любомир с видимым наслаждением нанес три звонких удара и сделал шаг назад На щеках феи пылали алые пятна Сиди и молчи, маленькая тварь А теперь займемся тобой, чел Амулет у тебя? Артем неожиданно понял, что Лана не отдала вестнику источник и даже не упомянула о нем. Почему? Что она задумала? Артем заставил себя выдержать взгляд колдуна. А разве ты не читаешь мысли? Читаю. Но кто-то очень профессионально защитил твой мозг от сканирования. Он недоступен даже для меня. То есть не можешь копаться в моей памяти Совершенно верно Я не знаю кто это сделал, но я ему благодарен Твой мозг защитили на память не стерли И если ты сам захочешь, то сможешь мне все-все рассказать А если я не захочу Тогда мне придется тебя убедить Правый правой ноге Любомира подкатил невысокий столик с разложенными на нем блестящими инструментами – скальпели, ланцеты, крючки. Артема замутило. А времени у меня немного, но подумать я тебе, Артем, разрешу. Подумай пока вот над чем. Ты оказался в эпицентре борьбы за власть и пока э, вольно или невольно способствовал моим врагам. Но я не злопамятен. Ладно, мне ты ничего плохого не сделал, да и вряд ли сможешь. Поэтому мы можем договориться. Никто не сможет меня остановить. А те, кто будет со мной... Получат щедрую награду. Хочешь быть наместником западного полушария? А ты будешь императором? Это да не все ли равно. Титулы меня не волнуют. Я буду главным. А как насчет правительств, армий и ядерных бомб? Ой, поверь, это мелочь. Никто не сможет бороться против меня. Слишком высоко мое могущество. И единственная помеха — темный двор. Сильная помеха. Не рассчитывай, что навы тебе помогут. Они даже не знают о нашем местонахождении. Мы в полной безопасности. До победы остались считанные часы, так что... Постарайся не ошибиться. Значит, наместник западного полушария... Автономия у тебя будет самое широкое, что открывает широчайшие возможности. Каждое твое слово закон. Каждый жест приказ. Тысячи подданных готовы умереть ради тебя. И это будет! Заманчиво. Считай, что тебе повезло. Но... Сумей воспользоваться своим шансом Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда 11.18 Да, а ты уверен, что мы ничего не путаем? Странно все это выглядит как-то Джип, в котором увезли Юшлакова, некоторое время петлял по городу Пока не заехал на маленькую неприметную улочку Над которой выселась корявая громада офисного здания В этого бетонного чудовища вокруг нескольких дорогих иномарок скопилось десятка-полтора пожилых теток в цветастых платках и ситцевых платьях. Бабули что-то бурно обсуждали и были похожи на обычных торговок, закончивших рабочий день на ближайшем рынке. К ним-то и присоединился вышедший из джипа широкоплечий здоровяк, зачем-то нацепивший на глаз темный монокль. Юшлаков остался в автомобиле и не подавал признаков жизни. Полицейские следили за событиями из служебной «Волги», припаркованной метрах в ста от джипа. Может, фотографа убили? Вряд ли он стал бы разъезжать по городу с трупом на заднем сиденье. Он выглядит здоровым, но не тупым. Дальнейшие события подтвердили слова майора. Тетки пришли к какому-то решению и разошлись. Верзила вытащил фотографа из джипа, привел его в чувство с помощью нескольких пощечин и потащил к подъезду здания, куда направилась большая часть теток. Две бабки остались в переулке. Владик, вызывай спецназ. Одним нам здесь не справится. Смеешься, майор. Как только приедет спецназ, начинаем штурм!